Глава одиннадцатая. Нет, Скарлетт попыталась снова открыть дверь, но пухлая женщина в ночном колпаке уже навешивала на засов тяжелый замок. Вы не можете так поступить, мой, она осеклась, испугавшись, что произнеси она ложь вслух, и то станет реальной. Скарлетт вдруг показалась, что она в самом деле изменяет графу. Хулиан уверял. Что н и ее отец, н и настоящий жених никогда не узнают о том, что происходило во время игры. Но можно ли ему доверять? Да и в конце концов не на ночь же его на улице бросили. С другой стороны, не стоило забывать, что светлое время суток на к а р а в а л е куда страшнее темного. Скарлетт вспомнила холодную заброшенную деревню, через которую они шли, чтобы добраться до особняка с башенками. у л и о н остался сейчас на улице, потому что втолкнул ее внутрь прежде себя. Ради ее благополучия он поступил со собственными устремлениями, и теперь Скарлет нельзя его бросить. Мой жених, д о г о в о р и а л а она, он там снаружи. Прошу вас, впустите его. Мне очень жаль, ответила хозяйка, но правила есть правила. Кто не успел попасть на постоялый двор к концу первой ночи. Тот не сможет принять участие в игре. Не сможет принять участие в игре? – поразилась Скарлет. Я таких правил не слышала, возразила она, хотя на самом деле вообще пропустила все объяснения мимо ушей, когда их ей зачитывали. Теперь она наконец поняла, почему Хулиан так волновался, когда они плыли в лодке. Сожалею, милая, – произнесла хозяйка с выражением искреннего участия на лице. Как бы ненавистно мне ни было разлучать влюбленных, но правила я нарушать не могу. С восходом солнца мне надлежит запирать дверь и никого не впускать и не выпускать до тех пор. Но ведь солнце пока не взошло, запротестовала Скарлет. Еще темно. Вы не можете оставить моего жениха на улице. Хозяйка постояла во д в о р а продолжала смотреть на Скарлет с жалостью, но ее губы оставались непреклонно сжатыми. В знак того, что решение своего она не поменяет. Скарлетт попыталась представить, что бы сделал на ее месте Хулиан. Ну, во-первых, он мог бы на нее наплевать. С другой стороны, хоть он и оставлял ее прежде и на плоту, и в часовой лавке, все же потом возвращался. И пусть им двигало лишь желание с ее помощью попасть на к а р а в а л ь Скарлетт была ему благодарна. Призвав на помощь все мужество. которая приберегала для защиты сестры, Скарлет расправила плечи и объявила: "Боюсь, вы совершаете ошибку. Меня зовут Скарлет Драния. Мы с женихом прибыли по особому приглашению магистра легендо". Выпучив глаза, хозяйка постояла во д в о р а поспешно потянулась открывать замок. "Ох, что ж вы сразу-то не сказали". Дверь распахнулась. На улице стояла непроглядная тоскливая тьма. Как а я обычно бывает незадолго до наступления рассвета. Хулиан! Позвала Скарлет, ожидавшая увидеть его прямо за дверью, но не с Гини, р а з л и ч а в ш е я в чернильной темноте. Ее сердце забилось сильнее. Хулиан! Малинка? Скарлет по-прежнему не видела его, но слышала, как по деревянному настилу причала стучат его башмаки, в такт ее собственным пульсом. Ее сердце продолжало бешено колотиться даже после того, как мнимый жених благополучно оказался на постоялом дворе. Освещающий вестибюль огонь был очень тусклым, и несколько тлеющих поленьев давали недостаточно света. Но Скарлет могла бы поклясться, что Хулиан выглядит затравленным, как будто за несколько мгновений, проведенных снаружи, он лишился чего-то ценного. Она чувствовала, что над ним все еще давлеет ночь, стекает с кончиков его темных влажных волос. Где-то вдалеке зазвонили колокола, возвещая наступление нового дня. Несколько секунд промедления, и хули она было бы не спасти. Скарлетт с трудом подавила невесть откуда взявшееся желание обнять его. Будь он хоть сто раз негодяем и лжецом? Но пока она не нашла сестру, больше ей в игре положиться не на кого. Ты меня напугал, сказала Скарлет. Испугалась, по всей видимости, не она одна. Лицо хозяйки постоялого двора стало еще бледнее, когда она запирала замок во второй раз. Хулиан подошел к Скарлет и нежно обняв рукой за талию, негромко спросил: "Как тебе удалось убедить ее впустить меня?" Хм. Скарлет не хотелось раскрывать Хулиану правду. Я просто сказала ей, что еще не р а с с в е л о Хулиан скептически вздернул бровь. А еще что мы собираемся пожениться? Неохотно призналась Скарлет. Маленькая лгунья. Беззвучно произнес Хулиан и наклонился ближе к Скарлет, слегка приоткрыв рот. Она напряглась. На мгновение ей показалось, что он собирается поцеловать ее, но он лишь прошептал: «Спасибо». Его губы задержались у ее уха, щ е к о ч а кожу, и она вздрогнула, когда его рука обхватила ее талию чуть сильнее. Этот жест показался Скарлет очень интимным. Она попыталась отстраниться, но Хулиан не позволил. Продолжая крепко обнимать ее рукой за талию, он повернулся к хозяйке постоялого двора. Суетящийся за массивной оливково-зеленой к о н т о р к о й занимающей большую часть помещения с низким потолком. Благодарю вас. Я искренне ценю доброту, которую вы выказали нам сегодня вечером. Ах, что вы, что вы! Не стоит благодарности, запротестовала Та, хотя Скарлет могла поклясться, что вид у нее все еще был потрясенным. Когда она поправляла свой колпак. У нее дрожали пальцы. Как я уже сказала вашей невесте, мне ненавистно разлучать влюбленных. На самом деле, касательно вас двоих у меня имеются особые распоряжения. Порывшись в ящиках с т о л а хозяйка извлекла два стеклянных ключа, на одном из которых была выгравирована цифра 8, на другом 9 в Вы легко найдете свои комнаты, просто поднимитесь. Вон по той лестнице, что слева от вас. Протягивая им ключи, она подмигнула. Скарлет надеялась, что у хозяйки просто нервный тик. Она терпеть не могла, когда е й подмигивали. Так обычно поступал отец, совершив очередной гадкий поступок. И хоть Скарлет с трудом верилась, чтобы эта пухленькая женщина сделала что-то гнусное с их комнатами, все же вид маленьких стеклянных ключиков... В купе со странным жестом при их передаче наполнил ее душу льдисто-голубой, гудящей тревогой. Она попыталась у в е р и т ь себя, что у нее просто чрезмерно разыгралось воображение. Возможно, ключи тоже являются атрибутом игры, и ими можно отпереть что-то еще помимо комнат с номерами 8 и 9. И именно это, как раз и имелось в виду, под особыми распоряжениями. Не исключена и вероятность того, что им просто выделили спальни с хорошим видом на канал. Также хозяйка объяснила, что все удобства, умывальня и уборная, находятся в коридоре, и добавила: справа от вас находится стеклянная таверна. Она закрывается через час после восхода солнца, а открывается за час до заката. Внутреннее пространство названной таверны, являющееся по сути баром. было залито нефритовым светом изумрудных люстр, висящих над стеклянными столами. Звон бокалов смешивался с глухими разговорами, пахло не свежим пивом. До закрытия оставалось совсем мало времени, и в помещении находилось всего несколько засидевшихся посетителей, отличающихся друг от друга как чертами лица, так и цветом кожи, из-за чего казалось, что они съехались сюда со всех континентов, но ни у кого из них не было вьющихся светлых волос. Уверен, что завтра ты ее непременно отыщешь, шипнул Хулиан. Или, может быть, она уже в своей комнате? Скарлет повернулась к хозяйке. Будьте любезны, ответьте, не остановилась ли у вас юная барышня по имени Донателла Драния? Хозяйка призадумалась. И Скарлет тут же поняла, что это имя ей знакомо. Извините, дорогие мои, мне запрещено сообщать постояльцам, кто еще здесь гостит. Но она моя сестра. Увы, ничем не могу помочь. Женщина встревоженно посмотрела сначала на Хулиана, потом на Скарлет. Таковы правила игры. Если она и здесь, вам придется найти ее самостоятельно. Не могли бы вы? Хулиан предупреждающе сжал рукой талию Скарлет и снова приблизил губы к ее уху. Она и так сделала нам одолжение, шипнул он. Но, заспорила была Скарлет, однако поймав взгляд Хулиана, осеклась. Эмоции, отражающиеся на его лице, больше походили на страх, чем на простую осторожность. Уронив на глаза прядь темных волос. Он склонился к ней и прошептал: "Я понимаю твоё стремление найти сестру, но на этом острове секреты имеют особую ценность. Будь осторожна, не выдавай своих тайн без необходимости. Если люди узнают твоё самое сокровенное желание, смогут использовать его против тебя. Идём же!" Нарочито громко произнёс он и направился к лестнице. Не зная, Скарлет что уже рассвело, решила бы, что еще ночь. В изогнутых коридорах стеклянной змеи запах пота смешивался с дымком из догорающего очага и отзвуками слов, чьи тени до сих пор парили в воздухе. Комнты а были пронумерованы без какой-либо строгой системы. Так дверь с номером два находилась на втором этаже, а с номером один на третьем. Бирюзовая дверь номера пять. с о с е д с т в о в а л а с малиновым номером одиннадцать. Наконец, в середине коридора на четвертом этаже, стены которого были оклеены бархатной бумагой, испещренной толстыми черными и кремовыми полосами, Скарлетт с Хулианом нашли свои спальни. Они соседствовали друг с другом. Скарлетт замешкалась передарочным входом в восьмую комнату, а Хулиан ждал, пока она войдет внутрь. Ее не покидало ощущение, что они провели вместе куда больше одного дня. И моряк оказался не самым плохим спутником. Без его помощи она, вероятно, не справилась бы. Я вот подумала, начала она, что завтра. Если увижу твою сестру, передам, что ты ее ищешь. т о н х у л и а н а был вежливым, но в нем явно звучала прощальная нотка. Так вот в чем дело. Скарлет не с л е д о в а л о удивляться или расстраиваться из-за того, что их взаимодействие подошло к концу. х у л и н обещал помочь ей выбраться с острова, но узнав его достаточно, она не сомневалась, что он скажет что угодно ради достижения своей цели. Она и не заметила, что в какой-то момент стала ожидать от него большего, как не могла и найти этому объяснения. Она вспомнила, как тогда в часовой лавке он сказал. Ты слишком хорошо обо мне подумала, когда она решила, что ему тоже не безразлична судьба Донателлы. На самом деле, он привык использовать людей. Вот и самой Скарлетт он тоже воспользовался, хоть и к о б о ю д н о й выгоде, но суть от этого не поменялась. Тут в памяти всплыло ее первое о нем впечатление: высокий, красивый, грубоватый красотой и опасный. Он напоминал яд. налитый в бутылку с манящей этикеткой. Для нее было лучше держаться от него подальше, безопаснее. Хоть он и помог ей сегодня, нельзя терять бдительность. Он явно преследует собственные интересы. Кроме того, отыскав следующей ночью сестру, она перестанет чувствовать себя одинокой. Да и на острове ей больше не зачем будет оставаться. До свидания. Стараясь подражать его тону, бросила Скарлет. И не добавив ни слова, скрылась в своей комнате. В камине уже горел огонь, теплый и сверкающий, отбрасывая медные отцветы на стены, оклеенные о б о я м и в цветочек. Бутоны белых р о з с рубиновой каймой в разных стадиях цветения. Треск горящих поленьев был для Скарлет сродни колыбельной, и убаюканная, она подошла к огромной кровати под балдахином. р е ж д е ей не доводилось видеть ложи таких внушительных размеров. Должно быть, именно поэтому комната считается особенной. Укрытая прозрачными белыми занавесками, свисающими с резных деревянных балок, кровать была застелена толстыми стеганными одеялами, украшенными бантиками смородинового красного цвета. Шелковые подушки и пуховая перина так и манили в свои объятия. Вдруг стена задвигалась. Скарлетт замерла на месте. В комнате внезапно стало жарче и теснее. На мгновение она понадеялась, что это ей лишь п о м е р е щ и л о с ь О нет! – скричала она, беспомощно наблюдая, как х у л и а н входит через расположенную рядом со шкафом узкую дверь, которая до сих пор сливалась с о б о я м и и была совершенно не видна. Как ты сюда попал? Еще не услышав его ответа, она догадалась, что произошло. Подмигивание содержательницы постоялого двора. Ключи. Особые распоряжения. Хозяйка специально отвела нам одну и ту же комнату. Значит, тебе удалось убедить ее в том, что мы любим друг друга. Хулиан посмотрел на роскошную кровать. Щеки Скарлетт вспыхнули красным. цветом карточной масти червей, крови и стыда. Я не говорил а что мы любим друг друга, а ли ш ь т о что помолвлены? х у л и а н рассмеялся, но Скарлет была о ш е л о м л е н а Это не смешно. Мы не можем спать вместе в одной постели. Если кто-нибудь об этом узнает, я погибла. Опять ты драматизируешь. Тебя послушать так любой пустяк способен разрушить твою жизнь. И все же. Если поползут слухи, граф откажется брать ее в жены. Ты же видел моего отца. у з н а ю н а том, что? Никто ничего не узнает. Полагаю, именно по этой причине здесь две двери с разными номерами. Хулиан подошел к огромной кровати и плюхнулся на нее. Тебе нельзя спать в этой постели, запротестовала Скарлет. Это еще почему? Она очень удобная. Хулиан стянул с с е б я ботинки и с громким стуком уронил их на пол. Затем снял жилет и принялся расстегивать пуговицы рубашки. Что ты делаешь? В ужасе воскликнула Скарлет. Прекрати немедленно! Послушай, Малинка. Пальцы Хулиана замерли на очередной пуговице. Я же обещал, что и пальцем тебя не трону и сдержу слово. Но я не стану спать на полу или в том крошечном кресле. Только потому, что ты девушка. Эта кровать достаточно большая для нас обоих. Ты действительно думаешь, что я л я г у с тобой в постель? Ты с ума сошел? Глупо было даже спрашивать. Совершенно очевидно, что так оно и есть. Хулиан продолжил расстегивать рубашку явно для того, чтобы смутить ее еще сильнее. Или, может быть, ему просто нравилось выставлять свое тело на показ. Скарлет еще раз мельком увидела его гладкие мышцы, когда повернулась к двери. Спущусь вниз, чтобы выяснить, нет ли у хозяйки другой свободной комнаты. А что, если нет? – крикнул ей в догонку Хулиан. Тогда буду спать в коридоре. Благовоспитанный молодой человек запротестовал бы, но Хулиан таковым не был. Скарлет услышала, как что-то мягко шлепнулось на пол, скорее всего его рубашка. И потянулась к стеклянной дверной ручке. Да подожди ты! У ее ног приземлился о к а й м л е н н ы й золотом квадратик, точнее конверт, помеченный ее именем изящным п о ч е р к о м выведенным на лицевой стороне. Нашел ты на кровати, пояснил Хулиан. Полагаю, это твоя первая подсказка.